Глава пятнадцатая Медленно и с опаской я отполз назад. «Уилл?» — шепотом позвал я. уил щелкнул фонарик на авторучке, болтавшийся у пояса. «Выключи!» — взорвался голос. Но уил все равно направил тонкий луч света на звук, и он упал на двух девушек, жавшихся друг к другу. Одна из них, обхватив подругу, угрожала нам гигантским ножом. «Мы не причиним вам вреда!» — сказал Грейди. «Убери нож!» Я поднял руки, стараясь произвести мирное впечатление. «Ты ведь Приша, да? Кажется, мы уже видели вас!» Девушка покачала головой. «Сомия!» «А что с остальными? Где они?» Кончик ножа уткнулся в землю. «От кого мы, по-твоему, прячемся?» Сомия сверкнула глазами. «Ли и Санджай хотели отрубить Паше палец. Я предложила заняться этим утром». А когда они стали разбивать лагерь, мы и сбежали. Тут она, наконец, обратила внимание на Кармен. Ее глаза увлажнились, и нож снова метнулся вверх. «Зачем вы это сделали? Это не мы!» лизи подползла ко мне. «Мы прячемся от тех, кто это сделал, и еще от тех, кто сейчас гнался за нами». «Мы прячемся от всех», — пробормотал Грейди. «Здесь вам оставаться нельзя!» Сомья указала на выход. Это наше место. Найдите себе другое. Пойдемте с нами, — лизи приветливо развела руки. Тут небезопасно. Как бы не так, — съязвила Сомия. Нас можно найти, только спустившись во овраг. А если кто и попытается нас достать, я их на куски порежу. Еще как в безопасности. Еще день продержаться до конца соревнований, и все. А потом мы свалим. С нами у вас больше шансов. «Мы сможем вас защитить!» Уилл откинул с лица волосы и пустил в ход такую редкую, но убедительную улыбку. Сомья опешила на мгновение, но быстро опомнилась. «Да? Как ее?» И она показала на карман «Откуда нам знать, что вы сами не охотите за частями? Вы ведь тоже участники!» Паша стала что-то нашептывать той на ухо. Сомья покачала головой. «Я им не доверяю!» И снова взглянула на нас. «Они ушли!» «Вы можете выходить». Она махнула ножом, вынуждая меня отойти назад. «Да как?» — умолял я. «Кармен в отключке». «Так разбудите ее!» — повысила голос Сомия. Я стал продвигаться к подруге. «Не ты!» — остановила меня Сомия и добавила, указывая на Лизе. «Она!» лизи начала была обходить меня, но я удержал ее за плечо. «Ничего!» — она выскользнула из-под моей руки и придвинулась к Кармен. Прощупав ее пульс, лизи выдохнула с облегчением и потрясла ее. «Кармен!» Та застонала. лизи посмотрела на Грейди. «У нее жар. Наверное, заражение крови». Чуть не плача, Грейди полезла за своей аптечкой. «Ей надо было сразу давать антибиотики. Я не думал, пусть выпьет». И вручил лизи пару таблеток. лизи усадила Кармен и убрала слипшиеся волосы с ее лица. «У кого-нибудь есть вода?» Я достал из рюкзака бутылку. Сомия наблюдала, твердой рукой сжимая нож, как лизи смочила лоб карман и налила ей в рот воды. Кармен закашлялась и открыла глаза. Тогда лизи втолкнула ей антибиотик и снова дала запить. «Еще обезболивающее!» — напомнила она. Грейди утвердительно кивнул, и лизи вынула из брюк пачку тромодола. «А теперь убирайтесь!» — окрикнула нас Сомия. «Как ты можешь вот так ее прогнать?» Грейди схватил рюкзак и беспокойно выглянул в ночное небо. «Вам нельзя оставаться!» — настаивала Сомия. «Такая толпа привлекает слишком много внимания!» В бреду Кармен отшатнулась от лизи выползла из укрытия и нетвердо встала на ноги. «Им не победить!» — качалась она. «Где там этот нож?» лизи передала клинок карман Невероятное упорство. Я протер лицо. Нам нельзя идти дальше, мы и сейчас едва-то ноги унесли. В ответ Кармен стала по-испански клясть меня, на чем свет стоит. Ее ноги подкосились, и Уилл едва успел поймать ее. «Спокойно», — успокаивал он ее. «Бен не это хотел сказать. Мы идем дальше». «Нет, именно это я и хотел сказать», — взорвался я. «Никуда мы не идем». Кармен попыталась резануть меня ножом, но промахнулась, а Лиззи удержала ее за руку. «Ладно, Кар, пошли!» лизи взглянула на меня. Небольшая разведка еще никому не мешала. Я скрестил на груди руки. «Сомья права. Нам нужно найти укрытие и переждать». «Нет!» — звыла Кармен, и рука Грейди метнулась, чтобы зажать ей рот. «Бен, хватит ее нервировать! Сюда сейчас весь остров сбежится!» Яростно окликнула нас Сомья. Паша захныкала. «Ладно», — стиснув зубы, произнес я. «Дайте карту. Я покажу, где следующая точка». Я постучал по карте пальцем. Вот, в другом конце острова, рядом с часовней на севере. Туда идти полночи. И добавил, посмотрев на Лиззи. «Ты понесешь, карман «Я понесу». Уилл крепко обхватил карман и они на пару сердито на меня посмотрели. «Эй, я вообще-то за вас!» — возмутился я. Лиззи взяла из моих рук карту и вооружилась фонариком. «Пойдем через лес», — показала она. «Смотрите, на пути к часовне есть еще постройка. Укрытий тут выбирай не хочу». «Ага», — скептически пробормотал я. «Отмеченных на карте укрытий. Другие вряд ли обойдут их стороной, и мы попадем прямо кому-то в лапы». «Просто будем осторожны», — ответил Уилл. Чем раньше доберемся до финиша, тем скорее позовем на помощь. лизи взяла меня за руку. Может, даже и приз получим. Грейди избегал смотреть мне в глаза, застегивая рюкзак. Какой еще приз? Если ты не заметил, мы тут выжить пытаемся. Я провел рукой по волосам и наклонился за топориком. Им не победить, твердила Кармен. Да, Кар, но чем еще ты готова рискнуть, чтобы остановить их? Выпалил я, пытаясь урезонить ее. лизи привлекла мое внимание. «Ничем не надо рисковать. Мы будем предельно осторожны и внимательны. Будем перебежками двигаться от одного укрытия к другому и никаких фонариков. Все будет хорошо. Нужно только обогнать остальных». «Ты думаешь, у нас есть шанс наверстать время?» И я указал на ее лодыжку. «Они будут и дальше искать части для тайников. Мы? Нет». «Нам всего лишь нужно тихонько обойти каждый из них». «В мантех-невидимках, что ли?» «Бен, прекрати!» Грейди стал рядом с Уиллом и Кармен. «Мы сумеем держаться тише воды и ниже травы. В этом нет ничего сложного». Я потер глаза и ощутил на себе взгляд Сомии. «Слушайте, я же просто пытаюсь спасти нас». «Если за ночь успеем пройти еще две точки, пока остальные будут на привале, то к утру будем ровно там, где и планировали». — вставил выл Поспим пару часов и будем впереди остальных. — Ну, долго вы там еще, детишки? Соми отпустила горькую насмешку. — Я все еще против, — сказал я, отняв руку у лизи и прошагал мимо остальных. — Тебе не надо быть за Чико, — плюнула карман Это просто надо сделать. Мы в молчании возвращались обратно к кустью не зажигая фонарики. Грейди отыскал на небосводе северную полярную звезду, и она служила нам единственным верным ориентиром. Луна слабым болезненным светом заливала кустарник, помогая нам нащупывать дорогу. Хотя ветер и пронизывал меня до костей, но ни мышкары, ни летучих мышей уже не было. Даже они ушли на ночлег. Мы медленно, с опаской продвигались вперед. В районе устья было решено избегать возвышенности и утесов. Уилл тащил кармы на плече, а я помогал Лизе идти. Я чувствовал, как на ее губах застыли слова, которые она не в силах была произнести. Она терпеть не могла тишину и всегда старалась заполнить ее хоть какой-то, пусть ничего не значащей болтовней. Но в душе я был благодарен ей за то, что сейчас она наградила меня молчанием. Я озвучил свое мнение, но меня не послушали. Теперь внутренний я все твердил, что нужно затаиться, и с каждым шагом мне приходилось вновь и вновь преодолевать отчаянные крики внутреннего голоса. Как бы осторожно мы ни шли, наш путь все равно лежал прямо в пасть льва. И это сводило меня с ума. «Напрямки через лес или обойдем?» Первым тишину нарушил Грейди, и сердце подскочило у меня в груди. «Как думаешь, Бен?» — прошептала мне лизи «Какая разница?» Смазанной горькой обидой мои слова больно резанули по Лиззи. Немного отойдя, она переключилась на Уилла. «Вам не кажется, что они куда скорее разобьют лагерь в лесу, чем в чистом поле?» Уилл кивнул. «Тогда обойдем». Голос Лизи звучал уверенно, но я чувствовал, как она дрожит. Мы двинулись дальше с еще большей осторожностью, оставляя лесополосу по левую руку от нас. Я затаил дыхание, когда среди деревьев замелькал свет костра. Под ногой Грейди хрустнула ветка, и мы замерли, не смея пошевелиться. «Не поднимай ноги! Скользи по земле!» — шикнула на него лизи Замерев, мы вслушивались в тишину, но до нас долетал только приглушенный смех со стороны костра. Нас не заметили. Тихо, как мышки, мы двинулись с места. От напряжения казалось, что мои мышцы вот-вот лопнут. Не дай бог мне упасть, и на шум тут же сбегутся эти голодные твари, словно свора диких собак. Теперь костер уже пропал из виду. Значит, как минимум одна команда не смогла бы различить нас в темноте. И я потер опухшие глаза. О чем они вообще думают? Мы медленно прокрались мимо леса и оказались на открытой местности. В шепоте ночного ветра я различил негромкий плеск воды небольшого озерца по левую руку, на дальнем берегу которого примостилась ветхая хижина. Через разбитые окна лился мягкий свет, словно приманка почудилась мне, расставленная охотником. С ужасом я поймал себя на мысли, что добыча — это мы. Справа четким силуэтом на фоне истине черного неба показался крест, чернильным пятном замазавший редкие звезды иголки. Я показал Лизе на него. Мы почти добрались до часовни. Болото превратились в луга, и длинная трава, покрытая каплями росы, щекотала наши ноги. Внезапно мимо проскользнула сова, едва не задев крыльями меня по лицу — И так же быстро растворилась в ночи. Кровь застучала у меня в ушах, и я вытер настырно потеющие ладони о Наконец Лизи решилась заговорить. Бен, я не хотела тебя обидеть. Я знаю, только и прошептал я. Прости. Её голос едва не дрожал. А если нас, Лизи, мы выберемся? Я поймал её взгляд. Не переживай, я не сержусь на тебя. Просто я боюсь, что мы опять попадём в неприятности. лизи шла дальше. «Нужно добраться до финиша». «Ты все еще веришь, что нам кто-то поможет?» «В последней коробке нам попался палец». «Я не знаю, что тут такое творится», — промолвила лизи «Но на седьмом пункте точно кто-то будет. Не может не быть. Нужно крепиться и пережить еще один день». Она сглотнула. «Еще двадцать четыре часа. Даже меньше». Я выдавил из себя улыбку. Ну, разве что. Она взяла меня за руку. «Значит, мир?» «Мир». Я оторвал глаза от земли. Мы уже подходили к часовне. лизи я вспомнил, о чем вы с Кармен разговаривали, когда я был... пьян». «Ах, это...» Она попыталась отнять руку, но я удержал ее. «Почему ты никогда не рассказывала про своего отца?» Она плотно сжала губы. «Я не хотела тебя грузить». «Ты не грузишь меня», — солгал я. «Но как я могу помочь тебе, если ты не делишься со мной?» Между нами повисло молчание, прерываемое только звуком шагов. Наконец Лиззи сказала. «Вот и я о том же». У меня спёрло дыхание. «Ты...» «Я всегда чувствовала что тебя что-то беспокоит, даже до того, как отец ушёл от вас». Но ты никогда сам не поднимал эту тему, и даже если я спрашиваю, ты всё время уходишь от темы. Тогда я решила, что ты недостаточно мне доверяешь, чтобы рассказать о чём-то серьёзном. "Но это не так", громко парировал я и добавил уже тише. "Правда. Но не вся", Лизи покачала головой. Когда твою маму увезла скорая, об этом я узнала от Мэта, которому рассказала его мама. "Ну и что же?" Я все равно старалась тебя поддерживать, просто будучи собой. И вот так ты поддерживаешь меня? Мы не обсуждаем серьезные проблемы, а помогаем друг другу о них забыть. Мне кажется, так лучше всего. Ты... ты мне не доверяешь? Конечно, доверяю, — Лиззи пожала плечами. Но я по-прежнему не знаю, что тебя тревожит. Может, когда-нибудь ты мне откроешься, но я только хочу сказать... «Ничего страшного, если ты решишь оставить это в себе!» Она прижалась ко мне. «Я люблю тебя, Бен, ведь ты мой лучший друг!» Я улыбнулся, но боль затопила мое сердце. Мы остановились не более чем в сотни метров от цели, за осыпавшейся известняковой стеной. Время не пощадило и часовню. Одна стена почти полностью обвалилась, словно замок из песка, раздавленный чей-то ногой в приступе злобы. Луна освещала древние покосившиеся и разрушенные надгробия. Да и вообще многовато их было для трех домиков, отмеченных на карте. Должно быть, здесь жили целые поколения. «Там пусто!» — прошептал Грейди, пытаясь отдышаться. «Кто его знает?» — Уэлл наклонил голову. «Ничего не слышно, да и костра не видать. Хотя это может означать лишь то, что эти ребята умнее тех, которые расположились в домике». «Или это ловушка?» «Тайник внутри?» спросила лизи Я покачал головой. «Он за часовней, скорее всего, на кладбище». «Отличное место для засады», — заметил Уилл. «Мы все еще можем вернуться на плато и найти какую-нибудь пещеру», — сказал я. Услышав это, Кармен развернулась, оторвав голову от плеча Уилла и покачивая ей, как испорченная кукла. она сердито посмотрела на меня и я поднял руки в защите ладно ладно выдохнул я успокойся и добавил прислонив топор к стене работаем по старой схеме пока мы в укрытии уил решает загадку за коробкой пойдем когда у нас будет ответ «Согласна». лизи достала блокнот на уил и она присовокупила к нему калькулятор мне нужен свет потом к темноте не привыкнешь предупредила лизи «Луны мне не хватит», — шепотом настаивал Уилл. Грейди достал фонарик, но не торопился его включать. Мы переглянулись, а затем лизи вынула из рюкзака грязно-зеленую футболку и обернула ею фонарик. «Все, кроме Уилла, прикройте один глаз», — скомандовала она. «Так мы сохраним ночное зрение». Собрав нас в круг, она нацелила фонарик в землю и щелкнула выключатель. Тусклый зеленый свет не мог проникнуть через живой щит. уил залез в середину, вооружившись карандашом и блокнотом, и стал черкать. «Алгебра», — бормотал он. «А, Б, С, Д, Е». «Е и С» — это 32. «Д минус Б» — это 4. уил наклонился ближе. «Два Б минус А» — это 6. «Б и С» — это 25. Он задумчиво грыз карандаш. «А плюс Б и Д» — будет 18. «А плюс «Д» плюс «Е» будет двадцать пять...» Он снова остановился. «Не так просто, как казалось», — буркнул он. «Что-то никак». «Забудь про алгебру». Я беспокойно оглянулся. Вокруг ни души. «Давай пройдемся по цифрам. Если 2b минус «а» — это 6, то «а» должно быть от 1 до 10, так? А если дроби, — спросил Грейди, — или отрицательные числа?» «Надеюсь, что нет». «Короче». Уилл что-то все бормотал, грыз карандаш и стучал по калькулятору. «Кажись, получилось», — объявил он через пару минут. «Какой ответ?» «Было слишком темно, я не видел бумаги». Уилл сел на корточки. «А, Б, С, Д, Е, 4, 5, 29, 12». «Все вместе пятьдесят», — подтвердил Грейди через мгновение. Только вот как открывать коробку непонятно, нахмурилась Лизи. Тут вам ни ветра, ни повернуть. На месте разберёмся, предложил Грейди. Хочешь рискнуть? Моя голова начинала гудеть. А если перевести цифры в алфавит? Абракадабра какая-то. Лизи сжала руку Кармен, ведь та всё время дёрзала. Чего сидим? требовательно спросила она. Потерпи. Постарался урезонить её уил «Может, это анаграмма?» — подумал я. «Всего одна гласная», — лизи покачал головой. «Г, Д, Ф и М». Мы замолчали, исчерпав все идеи. «Нам придётся идти так, да?» — прошептала лизи «Всем?» — спросил Грейди. «Если только наше присутствие не потребуется, я бы остался тут и посмотрел за карман сказал Грейди как бы извиняющимся тоном. Я разинул рот. То есть мы будем рисковать жизнью, пока ты будешь сидеть тут? Ну, я не был бы столь категоричен. Зато я — да. Просто я подумал, если на нас нападут, карман не может быстро бежать, но если я побуду с ней, на всякий случай, то вы легко смоетесь, если понадобится, а потом вернётесь за нами. Ты это серьёзно? Я разинул рот ещё шире. Да ты просто хочешь, чтобы мы увели их подальше от тебя? «Бен, вообще-то это здравая мысль», — сказала лизи «Так будет лучше для Кармен, да и без нее у нас больше шансов удрать». «Я точно пойду, только я могу открыть коробку. И Уилл, а ты можешь остаться». «Ты шутишь. Ты же вообще против всей этой затеи. Это не означает, что я оставлю тебя одну. Не могу поверить». Головная боль вдруг усилилась, я сжал виски руками. «Грейди останется и посмотрит за карман «Ты, я и уил пойдём внутрь. Вы вдвоём займитесь коробкой, и я постою на стрёме». Я привстал. «Оставим рюкзаки тут, на случай, если понадобится делать ноги». Я с трудом стащил его со спины. Казалось, что лямки были намертво приварены к коже, которая промялась под весом моей ноши. Я скинул её рядом с Кармен. да ей ещё антибиотик». Небрежно кинул я. уил встал, захватив фонарик. «Это нам пригодится». Грейди кивнул. «Удачи!» Крякнув, я перемахнул через стену и подал руку лизи Уилл с кошачьей грацией приземлился рядом. И хотя мы были на кладбище, рисковали попасть в засаду и вообще искали коробку с частью человеческого тела, на какой-то момент я почувствовал внутри некое тепло. Это были просто мы, я, лизи и уил старые добрые друзья из начальной школы. Перебежками мы продвигались от одной могилы к другой. Уилл накрыл фонарик футболкой и обыскивал землю в поисках ящика. Лиззи, вцепившись в блокнот, водила пальцами по именам и датам, выгравированным на могильных плитах. «Печально», — пробормотала она. «Я не могу ее найти», — раздраженно произнес Уилл. «Мы уже обыскали все вокруг, заглянули под каждый камень». Каждый шаг колоколом отзывался в моей голове, и мои костяшки побелели на рукояти топорика. лизи сделала жест, и мы сели за крупным камнем, который того и норовил свалиться нам на головы. «Что думаете? Может, он не здесь?» «Должен быть», — ответил я. лизи нахмурилась. «А если он где-то зарыт?» Я покачал головой. «Мы не первые, кто так думает. Тут повсюду ямы вырыты». уил посветил фонариком на одну из могил. Кое-где еще сохранились каменные плиты. Может, одну из них удастся вынуть? Но какую именно? В глазах у меня затанцевали цветные мошки. В левом глазу с краю появилось и исчезло белое пятно. Мигрень. Я чувствовал, как слабею. Пальцы плохо меня слушались. Меня тошнило от самого себя, но я постарался отделаться от этой мысли. «Мы не можем дергать все плиты подряд». лизи уставилась через мое плечо и шевелила губами. «Бесси Тейт, Элспейт Тейт, Синий Тейт, гард Дункан, Иннер Голди, Джона Голди...» «Ну-ка, повтори!» — резко повернулся Уилл. «Бесси Тейт, Элспейт Тейт, Синий Тейт, гард Дункан...» «Вот!» — прервал ее Уилл. «Где могила?» лизи ткнула пальцем. «Прямо у тебя за спиной». «А еще Дунканы есть?» Уилл пополз в сторону. «Я...» — нахмурилась лизи «Вообще нет. Темно, и я могу ошибаться, но остальные здесь разбиты по фамилиям. Тейты, Голды, Фрейзеры...» «Гард тут один». Уилл остановился у могилы. Из земли, покосившись, торчала каменная плита. «Гард Дункан. Фермер, инженер, муж». тихо прочитала лизи твоя любовь освещает мой путь наконец до меня дошло гдф и м сказал я теперь все ясно лизи кивнула ну что попробуем ее вынуть вместо ответа был отложил тусклый фонарик и загнал пальцы под основание плиты с торца я отдал топорик лизе и зашел с другой стороны чтобы помочь ему плита легко подалась куда легче чем я ожидал «Мы не первые», — пробормотал я. Мы оперли плиту на могилу и на её месте увидели тайник. лизи открывай», — сказал Уилл. Подсказка к запертой двери была выгравирована на самой могильной плите. Свет. Уилл направил фонарик на экран, и крышка контейнера откинулась. Внутри него, как и раньше, лежала коробка поменьше. На этот раз она была плоской и широкой. «Как думаете, что в ней?» прошептала лизи закончив переписывать очередные координаты и загадку я судорожно сглотнул не узнаем пока не откроем уилл наклонил голову «Кармен, можно и не говорить даже не знаю лизи покачала головой нам это и не нужно вовсе разве переспросил уил а если это наконец нормальный тайник лизи немного просияла ты все еще думаешь что это возможно Уилл пожал плечами. «Даже если первые два тайника подменили, то им это могло уже наскучить?» «Да, но уверены мы можем быть только в том случае, если бы первыми добрались сюда». «Сюда бы поместился компас». лизи потыкала контейнер. Я молча следил за тем, как Уилл подобрал коробочку, вручил Лиззи фонарик и откинул крышку. Не отдаваясь себе в этом отчета, я придвинулся и заглянул внутрь.